«То есть нежность мужчины заключается в том, чтобы не лишить индивидуальности свою женщину», наблюдал Павел, как сгорает сигарета. «А если она еще не его?» — поправила его фортуна и щелкнула кончиком пальцев по его сигарете. Та плюнула в тарелку пеплом. «Тогда нежности не может быть и речи, разве что о соблазне». «Что это такое? Я уже и забыла». «Соблазн — это когда заставляешь поверить в свою красоту даже тех, кто тебя не хочет» поделился опытом роберта «Но когда речь идет о любви, так не хочется никого принуждать», вздохнула Фортуна. «К примеру, встречаешь что утром в постели незнакомого, но жутко обаятельного мужчину. С чего ты начнешь?» пытался скомпрометировать на откровенность Фортуну роберта «С поцелуев. Что, прямо с утра начнешь его целовать?» «Да, прямо в постели. Смотри, избалуешь. Мужчину лучше держать на голодном пайке. Так ведь и мне надо чем-то питаться». «Ну да, соблазнила. Теперь можно даже не завтракать». «Ты что, не веришь мою утреннюю красоту, роберта «Другими словами, ты хочешь узнать, смогла ли бы ты соблазнить меня?» «Мой поводок гораздо короче твоего. Я глубоко женатый человек. Если хочешь мне понравиться, лучше расскажи о своих недостатках». «Я люблю любовные романы и детектива. Смотрю иногда тупые ток-шоу и даже сериалы». «Если женщина ест на завтрак, обед и ужин, любовные романы...» «Значит, ей не хватает этой пищи». «Вот, я же говорила, надо меня кормить. Кстати, я уже проголодалась жутко. Может быть, съедим что-нибудь?» «Тебе же вчера предлагали еду?» Махнул Павел официант рукой. «Наоборот, это он хотел покормиться. Я только думала, что все так просто. Познакомился, поел, пошел дальше, до следующих хорчевни. На деле все казалось сложнее. Моя любовь не ест все подряд. Гурманка. Любовь капризна». Одной едой тут не обойтись. Ей необходим свежий воздух, причем постоянно. Девушку обязательно нужно выгуливать. Лучше всего, чтобы это были прогулки по Средиземным морям с их песочным печеньем пляжей, по осколкам древних городов и их узким улочкам с витринами, полными ее капризов, которые непременно должны подчеркнуть прелести вашей избранницы. «Главное, не забывайте, что время от времени любовь надо кормить, если не поцелуями, то фруктами и охлажденным шампанским», — улыбался Роберто всей своей искренней душой. «Хотя многим для интима достаточно простой влюбленности. Понюхал цветок, сорвал, поставил в горшок, полил на прощание. Мне кажется, влюбленность — это аромат, и он улетучивается, как только внимание привлечет другой цветок. Что желаете?» — дал закончить ему монолог официант. — Что у вас есть фирменное из горячего? — спросил его роберта Жарко из барашка рекомендую. Влюбился он в его темные очки. Очень хорошее. — А секса нету? — выпустил пар вина режиссер. — Есть, но не очень свежий, — не растерялся Камерьера. — То есть с бывшими? — не унимался роберта То есть с прошлым? — не тогда не надо. Давайте барашка на всех. Можно на общее блюдо. И вашего вкусного хлеба. Отпустил он официант и добавил, «Влюбленность — это хорошее обезболивающее на фоне пережитых потерь. Никакой аллергии побочных эффектов. Однако следует дозировать тем, кто ищет любовь настоящую». «Всем хочется быть единственными и неповторимыми», — сделал свой ход Павел. «Я до сих пор не знаю, что значит быть единственной неповторимой». у единицы не повторять старых ошибок», — ответил режиссер. «А как же бывшие?» — поинтересовался Павел. «Это проблема». «Никогда не знаешь, что делать с бывшими. В сердце не оставишь, всю кровь высосут, из головы не выкинешь, пропадут», заботливо подчеркнула Фортуна. «Мне никогда не нравились женщины, которые грубее по тяжестью забот превращались в мужчин. Но еще меньше мужчины, по причине которых это происходило», подытожил роберта у которого в этот момент зазвонил телефон. Он достал его из кармана своей цветастой рубашки и ответил. «Да, я узнал, ужинаем». — Вечер прекрасный, теплый, компания тоже. — Да, завтра много работы. Я позвоню тебе позже, дорогая, чтобы выразить чувства. Здесь слишком много свидетелей. А это очень лично, целую. — Дора, жена моя, — объявил Роберто. — Как поживает Дора? — спросил Павел. — Передавала всем привет. У нее выставка картин. В этот момент камерьера выкатил на столике большое блюдо, на котором искрилось жаркое украшенная оливками, салатом, красным перцем и базиликом. Пока он разрезал эту картину, все наслаждались ароматами, продолжая беседу. «Дора сказала, что одного любимого полотна, как всегда, не хватает», — указал Роберт на себя. «Ну и добавила свое любимое. А ты все на пялишься». Павел с Фортуной переглянулись и засмеялись, будто могли это делать только по взаимному соглашению. «А почему она не с тобой?» — поинтересовалась Фортуна. Она слишком женственна, чтобы быть все время рядом с мужем. Вы же знаете, как это бывает, усталость от совместной жизни, словно ревматизм. Но это до тех пор, пока не заткнешь ее работой или разлукой. Совместная жизнь — это прыжки на батуте, где сеткой служит та самая любовь. Люди прыгают друг на друге с желанием подлететь как можно выше и парить как можно дольше. В этом процессе главное не падать. Ни духом, ни честью. Но все же периодически... Некоторые больно срываются, разлетаясь далеко и надолго. Подниматься всем непросто, будь то мужчины или женщины. Иногда они помогают друг другу возродиться, но чаще это делают уже другие люди, друзья, например. «Разве женщины умеют дружить?» — вслух задумался Павел. «А зачем им дружить, если они умеют любить?» — ответила Фортуна, первый получив добрый кусок мяса. «Фортуна, что ты с ним церемонишься? Он же ничего не понимает в женской дружбе». Пытался внести интригу в беседу режиссер. «Нет, я с ним пока не могу. Прежде мне надо расцеремониться с законным», — взялась Фортуна за нож, не зная, с чего начать трапезу. «Ты-то замужем? Вот это разворот», — рассмеялся Роберто. «Значит, мы почти коллеги. Тебе тоже приходится держать себя в рамках приличия». «Да, так и путешествую в рамке», — отпила вино Фортуна, и черточки на ее губах вмиг напомнились кровью итальянской лозы. Наконец-то прекрасная картина приехала на выставку в Венецию. «Вот скажи мне, Фортуна, чего должно быть больше в муже, любовника или друга?» «Мужчины, безусловно», — облизнула она их и поставила бокал на место. «А ты льстец, роберта Кстати, может, подскажешь, как мне узнать настоящего мужчину?» «Никак. Если он настоящий, то сам тебя узнает». «Ну да. В таком случае расскажи, как это случилось у твоей жены». Правда, начало вашего знакомства Павел мне уже поведал, но все же. Это было на съемках одной грустной картины лет десять назад, выступил Роберта, проглотив первый кусок мяса. Кстати, мясо отлично здесь готовят, очень сочное. Ну, раз ты знаешь, уже начало, я расскажу тебе краткое содержание картины. Мы примерно так же сидели в кафе. Мы могли бы с тобой? Имейте в виду это? Именно это я и хотел предложить почему бы и нет сигарету вина в красное белая поцелуй еще белого сигарету еще поцелуй к вам ко мне сигарету в постели представьте я так делаю часто хорошо и еще одно краткое предложение какое замуж пойдете у меня нету белого а шампанское я про платье Фортуна смотрела на роберта как завороженная, требуя продолжения спектакля. И он добавил, «Вот такая вот любовь вслепую». Впрочем, не любить эту девушку было невозможно. И дело не в ее сложном характере. Характеры по определению не могут быть легкими, а скорее в избытке моего любовного опыта. «Так как она была неповторима», — подытожил свой рассказ роберта «А сейчас из неповторимой стала необыкновенной». «Повезло ей. Чтобы понять, что то лучшая, достаточно найти того, кто тебя любит. Мне лично очень важно кому-нибудь принадлежать, но так, чтобы не использовали», — вытерла губы салфеткой Фортуна. «А что часто использовали?» — снова вернулся в беседу Павел, покончив с мясом. «Гораздо чаще, чем понимали. Мужчины только говорят, что хотят тебя понять. На самом деле, либо хотят, либо нет», — плеснул правда режиссер. В вопросах измены меня всегда останавливал только один факт. Что будет чувствовать любимая женщина, узнав об этом? Как вы думаете, Фортуна? Пустоту. Любящая женщина может помиловать, но простить никогда. У нее нет для этого столько равнодушия. Нет лучше памяти, чем женская, сколько бы она вам не прощала. А если простила? Если женщина вас простила, значит, она вам больше не доверяет, блеснул пониманием женщин Павел да женщина может простить но только после того как ей удастся отомстить добавила женская логика фортуна идеальная красота волнующая запахи поиски внимания все это и есть ее месть как бы они ни душились от женщин всегда пахнет любовью прокомендировала роберта даму которая прошелестела рядом с их столиком хорошо тебе роберта каж тебя способна вдохновить налил ему вина павел «Здесь вступает в силу третий закон любви. Если тебе не понравилась женщина, будь мужчиной. Значит, ты не в ее вкусе». «Разве у тебя не случалось на съемочной площадке актрисы, которая не вдохновляла?» Откинула назад волосы Фортуна. «Случайная актриса звучит как случайный секс. Всяко бывало. Если женщина не вдохновляет, значит, она дышит в другую сторону. И надо заставить ее потерять голову или закрутить так, чтобы она научилась вдохновляться от меня». Самолюбия в кино недостаточно. Вот почему иногда любовь на экране выглядит натуральнее, чем в жизни. Правда, часто все портят искусственно снятые посильные сцены. В жизни все несколько иначе. Да, это так. Если в жизни мы можем позволить себе в отдельно взятых отношениях скатиться к порнографии и утром проснуться, как ни в чем не бывало, то в кино интимные сцены выходят за рамки личного. Можно вообще их опустить, создать иллюзию того, что это происходит где-то за кадром, либо ограничиться эротикой. Главное в этот момент для меня, как для режиссера, не уйти в порнуху, в пошлость. А эта грань очень тонка. «В моем паританском мозгу между ними стена», разглядывал на дне бокала капельки вина Фортуна. «Сейчас постараюсь объяснить наглядно». «Наглядно?» — оживилась она. «Однажды, еще до того, как я надела эти очки, Он поправил оправу. Я, сидя в одном кафе, наблюдал за девушкой, которая ела вишневый пирог. Красная сладкая сочная мякоть, которую она изящно ловила ловким розовым язычком, стекала по ее длинным пальцам. Эротика, — подумал я, — пока она не достала зубочистку и не начала яростно выковыривать что-то из коренного зуба. Пошлость, — отозвалось у меня в голове. Наконец девушка вытащила изо рта то, что мешало ей жить, размазала пальцами и слизнула Порнография вырвалась из меня. А каково актёрам играть в постельных сценах? А каково в жизни играть в постельные сцены? Примерно то же самое. Неужели не приходилось? Да, но это игра с родным человеком, защищалась Фортуна. С родным ещё сложнее. Более того, она обоих ведёт к поражению. Есть оргазмы, но нет удовлетворения, счастья. Мне для счастья вообще никто не нужен. Чем больше я живу с кем-то, тем сильнее это понимаю. Сильная женщина. Но честнее было бы сказать, что не с тем живешь. Женщине никак нельзя без любви, а мужчине без женщины. Кто ей еще подскажет, что она любимая? Кто ему что делать после оргазма? В конце концов, можно любить себя и тоже быть любимой, не сдавалась Фортуна. Я давно для себя решила. Хочешь быть любимой? Нет, ничего проще. Не любезничай, не влюбляйся, не люби. Ты серьезно? Удивился Павел. «Вполне. К примеру, почему люди, которые любят только себя, порой выглядят гораздо счастливее тех, что любит других?» «Себе легче прощать», — не задумываясь, ответил Павел. «Именно этим мы занимаемся, когда нам больно», — наблюдала за танцующими парами в глубине ресторана Фортуна. «Давай тогда конкретнее. Что делает женщина, когда ей больно?» — пытался найти истину Павел. «Терпит». — А мужчина терпеливо ждет, когда ей это начнет нравиться, — заткнул возникнувшее молчание роберта Разве измена может кому-нибудь понравиться? — Ты сразу начала с тяжелой артиллерии, Фортуна. — Просто о наболевшем. — Подозреваешь мужа? — Нет, я все время прощаю. Мне легче прощать, чем подозревать. Я знаю достаточно неверных жен и мужей, которые вполне счастливы в своих семьях. Все изменяют одинаковые мужчины и женщины, и неизвестно, кому из них это нужнее, кому и вовсе жизненно необходимо. В конечном итоге кого-то милуют и уходят, других же ждет настоящее наказание. Сущий ад. С ними остаются. Значит, это для него худшая пытка. Надеюсь, он вас за это не осуждает, улыбнулся режиссер. Никто не вправе никого осуждать, даже если это приносит удовольствие. У меня совсем недавно появилась навязчивая идея — завести себе любовника. Ни в коем случае. Самая большая трагедия любви — стать любовницей. Нет, не подумайте, я не злопамятна, но отомстить всегда приятно. Здесь вступает в силу четвертое правило любви. Если вы не получаете удовольствие от женщины, возможно, его за вас получает кто-то другой. — Это ты о чем, роберта спросила Фортуна, поправляя прическу. «Я говорю, что задача жены — гнать от мужа всех случайных баб». «А то они слетаются, как Мухина», — осеклась Фортуна. «На что?» «Вот хотел сказать намет, а подумала про дерьмо, будто вляпалась. Какая все-таки сложная штука жизнь». «Не проще паренной репы», — достал Павел сигарету и прикурил. «Это если не связываться с теми, кто тебе ее парит». «Да, жизнь женщины похожа на жестокий бой», «Сердца бьются словно посуда мечты разбиваются в кровь не бьются только козырные тузы которые как правило уже на руках посмотрел павел на роберта а козырные дамы почувствовал запах табака роберта ему тоже захотелось затянуться те отбиваются от назойливых поклонников выронила из своих губ фортуны и игриво взглянула на павла друзья я отойду ненадолго зашевелился за столом павел ты что обиделся павел сполошилась фортуна на что на поклонников нет ты же про итальянца в общем да а то я испугалась что ты пропадешь как вчера пятое правило любви никогда не думайте о себе плохо вы лишаете пищи остальных добавил соуса в разговор роберта да нет я по нужде встала за стола павел тогда оставь мне сигарету попросил роберта павел вложил в руки роберта свою прикуренную сигарету и оставил его с фортуной наедине. Лучина встала по обыкновению рано. Накинула на себя халат. Зачем я так рано поднялась? Еще лежать бы и нежиться в хлопковых поцелуях сна. Поставила нагревать воду. Немая жажда внутри пересушила чувства. Какое безнадежное занятие любить кого-то, подумала она. Лицо ее покрылось ожиданием сколько может ждать любовь, когда уже кипит внутри какой-то чайника, и легкий пар желаний тянется на выход. Почему-то стыдно говорить об этом вслух. Женщине охота, охота мужчину. Она сняла с плиты кричащий чайник. Может быть, мне тоже засвистеть бескомпромиссно. Я хочу любить. Может быть, тогда он неожиданно появится, возьмет меня, нальет и будет жадно пить. Посмотрела в окно. Там к ней тянули руки зеленые ветви лета. Сквозь ванную прошла в коридор к большому зеркалу, распахнула объятия ткани. Через капли воды на ресницах в отражении на нее посмотрела изящная голая женщина. «Прекрасно! Неужели никто не хочет любоваться этим, кроме меня?» «Хочет, я уверена. Почему же я сплю одна?» Этот вопрос не давал ей покоя, пока она глоток за глотком откусывала горячий кофе. «Я сплю в одиночестве, я пью в одиночестве, но с ним же не поцеловаться». Одиночество, как оно славно прижилось, пригрелось в моем пространстве и начало уже постепенно занимать его, диктовать свои условия, навязывать свои привычки и, что самое страшное, ревновать ко всем остальным. Гнать его надо как можно скорее, сегодня же, сейчас же. Было воскресенье, она привела в порядок к себя, блистательную, перед тем, как окунуться в пучину городского океана. Уже стоя в прихожей, в ситцевом летнем платье, под штрихи очарования перед зеркалом, Взяла под руку сумочку и уже была открыла дверь в лето, как что-то ее остановило. Она снова посмотрела в зеркало. Понравилось все, кроме одного обстоятельства. «Нет, душа, ты сегодня останешься дома», — начала она внутренний монолог. «Не знаю, займи себя чем-нибудь, почитай что-нибудь, нарисуй, свяжи». Она еще раз проверила, на месте ли телефон, выключен ли огонь, вода, потом споткнулась еще о какие-то сомнения. «А ты, в конце концов», — снова обратилась она к душе, — «Включи телевизор». «Нет, тебя с собой взять не могу. Мне очень хочется согрешить». Только она договорилась со своей душой, раздался телефонный звонок. Звонила сестра из Штатов. «Как дела?» «Хорошо. Ты куда пропала? Сто лет тебя уже не слышала. Как ты?» «Ну, как тебе сказать? Вечер, субботы а я красивая сижу дома», жаловалась сестра. «Не знаешь, кого в этом обвинить?» «Именно, хотел начать с себя. Потом решила позвонить тебе». — Я тоже как раз собиралась выйти развеяться. — задерживай тебя? — Да нет, — все еще умялась в у зеркала Лучана. — Ты скажи, я тебе позже перезвоню или завтра. — Ну что ты, как ты можешь меня задерживать? — Меня никто не любит, — продолжал ныть сестра. — С чего ты взяла? — Мне даже кофе не с кем попить. — Может, они просто не любят кофе? А где твой? — Ушел. — Совсем? — Надеюсь, что нет. «Бывает. Не стоит держать женщину, она все равно рано или поздно уйдет. А мужчину подавно, он все равно вернется». Уже привыкла к легким душевным недомоганиям своей сестры Лучана.